Когда вы ближе ознакомитесь с делом, вы убедитесь, что, так как честь моя и рыцарское достоинство не дозволяли мне отправить их пленницами обратно в Бургундию, чего, я думаю, господа, мне не посоветовал бы никто из носящих рыцарские знаки, я сделал почти то же самое, отдав их под покровительство почтенного духовного отца, который теперь на небесах». Последние слова Людовик произнес, прижимая к глазам платок, словно он был в сильном волнении. Я передал их с рук на руки члену моей собственной семьи, связанному еще более тесными узами родства с Бургунским домом, человеку, которому его высокое положение в церкви и многочисленные добродетели давали полное право быть временным защитником двух несчастных женщин и стать посредником между ними и их законным государем. Итак... Те самые обстоятельства, которые побудили моего брата, герцога Бургундского, составившего себе слишком поспешное мнение обо всем этом деле, оскорбить меня своим несправедливым обвинением, могут быть объяснены самыми честными и благородными намерениями. «Скажу более». У моего брата-герцога нет в руках ни одного маломальски убедительного доказательства, которым можно было бы подтвердить возведенное им на меня оскорбительное обвинение, заставившее его обратить залпиршеств в судилище, а свой гостеприимный кров в тюрьму. — Ваше Величество! — Ваше Величество! — воскликнул Карл, как только король замолчал. — Присутствие ваше здесь в такую минуту, которая, к несчастью для вас, совпала с исполнением ваших замыслов... Я объясняю себе только тем, что люди, постоянно обманывающие других, почаса сами могут попасться в расставленную миловушку. ловушку. Ведущий подкоп гибнет иной раз от взрыва собственной мины. Что же до решения-то, но будет зависеть от свидетельских показаний. Вести сюда графиню Изабеллу де Кроа. Как только молодая девушка вошла в зал поддерживаемая с одной стороны графиней де Кривкер, получившей на этот счет указания от мужа, а с другой — аббатисой монастыря Урсулинок, Карл обратился к ней в своей обычной резкой и грубой манере. «Ага, наконец-то вы явились, сударыня. Да полно! Вы ли это? Вы, кажется, едва дышали, когда вам пришлось отвечать на мое справедливое требование. А между тем вы нашли в себе достаточно сил, чтобы убежать от нас так далеко». Так никогда еще не убегала ланя охотника. <смех> ну что же вы думаете, прелестная девица, о том, что вы натворили? Вы, может быть, довольны, что перессорили двух великих государей и едва не сделали с причиной войны, которую две могущественные державы чуть было не объявили друг другу из-за вашего смазливого личика? «Многолюдное собрание...» и грубое обращение герцога до того ошеломили бедную девушку, что она совсем позабыла о своем решении броситься к его ногам и умолять его отобрать все ее имущество, а ей разрешить удалиться в монастырь. Она стояла неподвижно, как человек неожиданно застигнутый бурей, который со всех сторон слышит раскаты грома и боится, что каждый новый удар может обрушиться ему на голову. Но тут сочла необходимо вмешаться графине де Кривкер, славившаяся своей смелостью и красотой, которую она сохранила даже в зрелые годы. «Государь», — сказала она, — «позвольте вам заметить, что моя юная родственница находится под моим покровительством. Мне лучше знать, как надо обращаться с женщинами, если ваша светлость не будет говорить в другом тоне, более соответствующем нашему полу и званию. Мы немедленно удалимся отсюда». Герцог громко расхохотался. «Однако, кривкер», — сказал он, — «то я кроты сделала из графини воинственную жену. Впрочем, это не мое дело. Подайте стул этой прелестной девице, на которую мы не только не гневаемся, но даже намерены оказать ей милость и высокую честь». «Садитесь, сударыни, и поведайте нам, какой злой дух овладел вами, когда вы убежали от своего отечества и пустили странствовать по белому свету, как какая-нибудь авантюристка». С большим смущением и довольно бессвязно Изабелла призналась, что, твердо решив не соглашаться на брак, предложенный ей герцогом Бургунским, она надеялась найти поддержку при французском дворе. «У французского короля, не так ли?» — сказал Карл. И, разумеется, вы были заранее уверены в поддержке. «Да. Я думала, что могу рассчитывать на нее», — ответила графиня Изабелла. «Иначе я, конечно, не решилась бы на такой смелый шаг». При этих словах Карл бросил на Людовика ядовитый презрительный взгляд, который тут выдержал совершенно спокойно, только губы его чуть-чуть побледнели. «Но все мои сведения относительно намерений короля Людовика», продолжала Изабелла после минутного молчания. «Я почерпнула от моей несчастной тетки, леди Амелины, а она, в свою очередь, получила их от человека, ни одному слову которого, как я узнала впоследствии, нельзя было верить, ибо он оказался гнусным предателем». Затем молодая графиня рассказала в коротких словах, как они узнали об измене Марта и цыганах Эраддина Маграбина, и добавила... Я нисколько не сомневаюсь, что и старший брат, его замет, который подал нам первую мысль о побеге, был способен на всякую низость и мог самовольно выдавать себе за человека, служащего королю Людовику. После минутной паузы она продолжала свое повествование и кратко рассказала все свои приключения со времени бегства из Бургундии вплоть до осады Шонвальда и встречи с графом Кривкером». Когда она кончила свой короткий, бессвязный рассказ, в зале царило гробовое молчание».